106. Гуру Легенду о жене лоты и свином Столбе знаете, поэтому можете представить себе, какую опасность при искренении нежелательных качеств кроет в себе желание на них сосредоточиваться и погружаться в прошлое, когда они проявлялись. Магнит прошлого их может только усилить и вовлечь сознание в орбиту их притяжения, поэтому указывается отбрасывать прошлое. По таким бы видом оно не пыталось удерживаться в сознании и устремляться всецело в будущее, где свободно можно утверждать ступени будущих устремлений.